а в разукрашенной шлюпке, висящей высоко в снастях между фок и грот мачты, сидели трое негров с Лонг-Айленда и, взмахивая сверкающими костяными смычками, заправляли этой веселой джигой. Остальные члены экипажа были заняты у стен селотопки, откуда уже вынули котлы. Можно было подумать, что это разрушают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 Плыви своей дорогой. Потери в людях у тебя есть? Да можно сказать, что и нет. Каких там два островитянина только и всего. Ну что ж ты не идешь к нам, старина? Иди сюда, и я же возгоню у тебя эту тень, солба. Сюда, сюда, у нас тут весело, мой корабль полон, и мы идем домой. Да, чего же наглые, бесцеремонны, дураки, пробормотал Ахав. А затем крикнул, — Полные трюма, говоришь ты, и курс к дому. Ну что ж, а мои трюма пустые, и мы идем на промысел. Вот и плыви ты своей дорогой, а я своей. Эй, на баки поставить все паруса, держать круче. И между тем, как один корабль весело бежал по ветру, другой упорно шел против ветра.